Глава 13. Fuck you money. Деньги, чтобы послать всех и все. Популярное англоязычное выражение означает «сумма, позволяющая делать все, что заблагорассудится», включая возможность послать любого куда подальше. Законсервированная свобода. Солнце сжигает вам спину, песок раскален, а воздух над ним создает миражи, как отражение в стекле. Во рту словно все покрылось наждаком. Последнюю каплю воды вы выпили два дня назад. На четвереньках вы ползете по пустыне в направлении к оазису, который, похоже, уже различим на горизонте. Сколько бы вы заплатили сейчас за один литр воды? Предположим, что вы оплатили воду и вам ее дали. А теперь, когда самая жуткая жажда утолена, сколько бы вы заплатили за второй литр воды, а затем и за третий. Если вы случайно не маг и волшебник, наделенный хитрым даром переносить любые страдания, то за первый литр воды вы отдали бы все свои сбережения, включая пенсионные накопления и дачный домик. За второй, возможно, свои часы Rolex. За третий, ну, скажем, любимые наушники. За четвертый, даже не знаю, стельки. Экономисты называют это снижением предельной потребности или полезности. Каждый последующий литр приносит все меньше пользы. А начиная с определенного момента, вам это вообще не нужно. Так происходит со всеми материальными благами. Будь то вода, одежда, телевизионные каналы или деньги. И вот мы столкнулись с древним, многотысячелетним вопросом. Приносят ли деньги счастье? Давайте ответим на извечный по многим тестам вопрос. Каким, с вашей точки зрения, должен быть годовой доход, чтобы один дополнительный евро уже никак не влиял на ощущение счастья? Запишите, пожалуйста, свою оценку, прежде чем продолжить слушать. Исследования дают четкий и конкретный ответ. Если вы живете в бедности, то деньги играют большую роль. Нужда в деньгах – ужасная вещь. При заработке 50 тысяч евро в год деньги продолжают играть важную роль. А вот когда годовой доход переваливает за 100 тысяч евро на одно домохозяйство, в Цюрихе немного больше, в Йене немного меньше. Эффект от дополнительного дохода съеживается до нуля и остается нулевым, даже достигнув миллиона. Ничего удивительного. Представьте себе жизнь миллиардера от восхода до заката. Момент за моментом. Он тоже должен чистить зубы. Он тоже иногда плохо спит или отвратительно себя чувствует. Он тоже сталкивается с обычными семейными неурядицами. Он тоже боится старости и смерти. А вдобавок он вынужден тащить за собой длинный хвост, целую свиту личной обслуги и секретарей, избегать журналистов и перерабатывать поток писем с разнообразными просьбами. Стоит ли всего этого набор олимпийских богов в саду перед домом? В одной известной работе 1978 года специалисты исследовали степень удовлетворенности жизнью тех, кто выиграл в лотерею. Результат – через несколько месяцев после миллионного выигрыша эти люди уже не ощущали себя заметно более счастливыми, чем до него. Ричард истерлин Известный американский ученый и исследователь, экономист, демограф и социолог. Сравнил уровень удовлетворенности жизнью у американцев в 1946 и в 1970-х годах. Несмотря на то, что за это время материальное благосостояние в стране выросло почти вдвое, практически каждый американец уже имел автомобиль, холодильник, стиральную машину и горячую воду, степень удовлетворенности жизнью оставалась практически неизменной. То же самое обнаружилось и в других 18 странах, где Истерлин проводил свои исследования. Значит, сразу же после войны люди ощущали себя не менее счастливыми, чем в 1970 году. Достигнутый материальный прогресс не отразился на их самоощущении. Этот эффект получил название «парадокс Истерлина». Когда основные потребности удовлетворены, дополнительное благосостояние не приводит к дополнительному росту уровня счастья. Почему же тогда нам так хочется стать миллионерами, вопреки всем научным данным? Основная причина в том, что богатство – вещь не абсолютная, а относительная. Предположим, что вы и ваш коллега сделали две очень ценные работы для своего работодателя. Какая награда была бы для вас предпочтительна? А. Вы один получаете премию в размере 10.000 евро. Или Б. Вы получаете 15.000, а ваш коллега 20.000 евро. Если у вас в голове тикает так же, как у большинства людей, то вы выберете бонус в 10.000, хотя во втором случае вы стали бы богаче. Предположим, что вы купили прекрасный участок земли и построили дом. Дом вполне себе презентабельный. Минимум на три комнаты больше, чем вам требуется. Однако через год по соседству с вами кто-то тоже купил участок и вырастил на нем такую роскошную виллу, что рядом с ней ваш дом смотрится как флигель для прислуги. Результат – давление у вас неудержимо ползет вверх, а жизнерадостность падает, улетучивается, несмотря на несомненный факт, что вы живете гораздо лучше прежнего. Да, деньги – штука относительная. И не только в сравнении с чужими деньгами, но и при взгляде на свое прошлое. Если в первой половине своей профессиональной карьеры вы зарабатывали 50 тысяч евро в год, а сегодня уже 100 тысяч, вы гораздо счастливее, чем если бы в прошлом ваш доход составлял 100 тысяч, а теперь 60 тысяч. Это вопреки тому, что сумма 60 тысяч больше, чем 50. Другими словами, за пределами уровня бедности отношение к деньгам – вопрос интерпретации, что опять-таки хорошая новость, поскольку мы сами можем решать, делают нас деньги счастливыми или нет. А теперь несколько моих главных правил в обращении с деньгами. Во-первых, в англоязычных странах среди людей, любящих поиграть словами, распространилось и утвердилось понятие «fuck you money», Оно включает те слова, которыми вы можете отбрить своего босса, покидая его офис. В общем, это выражение подразумевает, что у вас есть накопление или некая сумма, позволяющая в любой момент бросить, повесить на гвоздь свою нынешнюю работу, без страха соскользнуть в финансовую пропасть. Например, сбережения, равные последнему годовому доходу. Их наличие означает свободу, и, что еще важнее, материальной, финансовой независимости, эти деньги позволяют вам видеть и думать объективно. Если вы еще не скопили такую сумму, постарайтесь как можно сильнее снизить свои постоянные траты, расходы и сдержки. Чем меньше будут ваши расходы, тем быстрее вы соберете нужную сумму, а вообще лучше всего, когда деньги есть, а вы при этом ни в чем не нуждаетесь. Во-вторых, Не реагируйте на мелкие колебания своих доходов или своего финансового состояния. Вас не должен занимать вопрос: мой пакет акций сегодня подорожал или подешевел на 1%. Вообще не думайте слишком много о деньгах. Денег не становится больше от того, что мы часто о них думаем. В-третьих, не сравнивайте себя с богатыми людьми. Это делает вас несчастными. уж если сравнивать, то лучше с теми, Кто имеет меньше вас, но лучше всего не сравнивать себя ни с кем. И в-четвертых, даже если вы очень богаты и крепко стоите на ногах, живите скромно. Чужое богатство подстегивает зависть и призывает к действию. Купить роскошную яхту может каждый. Эко-невидаль, если есть деньги. Более сильное впечатление производит другое. Не покупать роскошную яхту и жить скромно. будучи миллиардером. Вывод. Как только вы выбрались за пределы уровня бедности и соорудили финансовую подушку безопасности, вовсе не деньги, а другие факторы начинают определять, насколько хороша ваша жизнь. Поработайте над этими факторами вместо того, чтобы копить деньги. Настоящий успех, как мы увидим в последней главе этой книги, нечто принципиально иное, нежели успех финансовый.